совершенных прародителями. Всякий, кто против потаенных слез, разочарований, спрятанных в тайный код генетики, обиды на судьбу, субстанцию неконкретную и таким образом безответственную, всякий, кто против неблагополучия в благополучное время, кто против душевной смуты в ясные дни, должен думать о беде не стыдиться ее присутствия, и делать, непременно что-то делать, чтобы болезнь излечить. Делать, что я разумею под этим таким понятным словом? К судьбе даже самой прямой и самой благополучной приложено множество рук и забот. Что же можно и нужно сделать, коли судьба человека, начинающего жить, непроста? лишена самого главного – корневой системы, без чего и самое простое растение усохнет, погибнет. Нет. Главный корень при каждом. И опустить это значило бы обузить проблему, сократить горизонт до размера дверного проема. Главный корень – это наша общая жизнь, народное неравнодушие социальная перспектива, открытые возможности. Но ведь вот какая беда. Душевные провалы, пропуски воспитания, простая недобросовестность людей, близких и чужих, которым доверен воск неустоявшегося сознания, способны, увы, налепить такого, что и самое главное, самое нашенское способно затмить. Да что там спорить! Не вслед за общественным, а рядом с ним вступает семейное родительское начало. Из родительских уст получает дитя самые изначальные представления об общественном. Так что если из двух главных корней один родительский обрублен, ствол жаждущий живительных соков половину их не добирает, что же делать? Сколько и каких рук должны спасать судьбу с ополовиненными корнями? Как и все в воспитании, нет на это одного точного и единственно пригодного ответа. Взгляд мой к вере надежда мне. Не зря же я выбрал ей это имя и это отчество. Верить. Надеяться и любить — не такое уж малое дело. Но если надежда, вера, любовь еще разумеют поступки, а не одни лишь хоть и благородные чувства, мы на пути к истине и действенному добру. Была весна. Пожалуй, школьные каникулы. Часа четыре дня, еще светло, даже солнечно. Погоду этой порой ломает. Глядишь, небо голубого батиста, мягкое, теплое, снег волглый, серый, ноздреватый, тяжелый от воды. Нажми — и стает ручьем. И тут же, без перехода всякого, задует вдруг ветер, застучит голыми ветвями по окну, заскоблит так, что не по себе становится. Взглядываешь на улицу с испугом, мурашки ползут по плечам. Так вот и тогда... Вера Надежда за окно поглядывала вначале радуясь, солнышко прогревало тишину. По двору бродил какой-то мальчишка лет пятнадцати, ни из соседских, ни знакомый, и как-то странно посматривал на здание, словно что-то или кого-то искал. Она занималась своими делами, писала, говорила, звонила, снова поглядывала на улицу и опять видела парнишку, его тоненькое пальтецо, серую ушанку и растоптанные какие-то казенные ботинки. Может, он так бы и не решился войти в дом? Его подтолкнула погода. Стиганула снежная крупа, дунул ветер, лужи вмиг покрылись льдом, солнце исчезло, и небо придавило землю мохнатыми грузными тучами. Вера Надеждовна увидела, как мальчик на что-то решился, двинулся к входной двери И вышла в коридор, пошла ему навстречу. «Здравствуйте!» ей руки.